Лупиан падает. Он убит. Пико уже у выхода из тюэлери, но тут его хватает чья-то железная рука, ему затыкают рот и уносят под покровом темноты. Он приходит в себя уже в подвале, где находится с глазу на глаз с незнакомым человеком. «Ну как, Пико?»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 Сила его носит уже не столько физической, сколько оккультный характер. Он может спасти невинного, уведя его далеко от преследователей